Эпилог третьей книги. 7 мая 1978 года. Воскресенье. За клином. Московское море. Все три дня традиционного международного семинара «Проблемы безопасности в современном мире» за окнами новенького здания ИМЭМО, что на профсоюзной, хмурились низкие облака, под стать настроением в коридорах института. Редкий случай. Шеф, многоопытный, тертый жизнью шеф, умудрился не вписаться в стремительный вираж кремлевской политики и, положившись на привычно доброе отношение Брежнева к Гереку, неосмотрительно резко выступил в защиту польских реформ. Теперь в курилках приглушенно звучало «что будет» или даже «кто будет». Сергей Викторович тихо посмеивался над коллегами. Да ничего с иноземцевым не будет. Как сидел он, словно ядрёный коренной зуб в своем кресле, так и будет сидеть. Была звонкая ругань в кабинете земянина, недовольно покосился Суслов, все это было, но старый контакт из СК при встрече отмахнулся, Ильич в этот раз прикрыл. И правда, уже на заключительном банкете шеф выступил неожиданно добродушно. Судя по всему, он успел перестроиться и теперь вполне искренне считал новые задачи в целом разумными. Все вздохнули с облегчением, к тому же небо посинело, воздух стремительно теплел, и стало окончательно ясно — пленэру завтра быть. Впрочем, от внимания Сергея Викторовича не ускользало и то, что порой взгляд шефа проваливался с говорящего куда-то вдаль — И тогда на начальственном челе отчетливо проступала озабоченность. О причинах ее гадать не приходилось. Что-то случилось, причем относительно недавно это было очевидно для информированных и думающих людей. А Сергей Викторович не безосновательно и с гордостью причислял себя именно к таким. Произошло что-то очень важное. Иным не объяснить внезапную и серьезную деформацию прекрасно изученных реакций самого верхнего руководства. То, что ранее казалось незыблемым, как плиты в основании континентов, вдруг перестало быть таковым. Засбоили причинно-следственные связи сначала в Кремле, а потом и на Старой площади. Следом начал ошибаться и острый аналитический ум Сергея Викторовича, пусть пока в мелочах, но систематически. А вот это было уже совершенно неприемлемо. В конце концов, ему же немного надо. трешка в Кузьминках, Жигуленок и заграничные командировки — все это приятно и дает уверенность, но по-настоящему грело душу иное — Заслуженный авторитет в узком кругу специалистов, что регулярно пересекались то в Нью-Йорке, то в Лондоне, то в Женеве или, как сейчас, в Москве. Им важен был не просто его ум, но способность мыслить самостоятельно, вне навязываемых догматов и пропаганды. Западные собеседники ценили его точные обоснованные прогнозы, его понимание ситуации в целом, И это молчаливое признание его способности видеть мир было для Сергея Викторовича очень важно. Сейчас же он маялся. Привычные схемы окончательно сломались, новых еще не появилось, и от этого его мозг был вынужден работать на холостых оборотах. А это, братцы, совершенно нетерпимо. Вот как? Объясните, как удалось консерваторам подобрать ключики к Ильичу, что всегда был достаточно либеральным барином? Отчего так жестоко была опорка поляков в Крыму? А это внезапно возникшая гонка, когда Старая площадь вдруг перестала поспевать за Кремлем. Где это видано, чтобы на подготовку с нуля рабочего совещания СЭФ по экономическим реформам дали лишь год? Да и вообще, откуда этот вдруг возникший раздрай в верхах? Это резко возросшая неопределенность. Откуда это недоумение даже в глазах некоторых членов Политбюро? Вопросы. тяжелые вопросы без ответов. Докопаться бы до истока. Понять, откуда растут ноги у этого неожиданного разворота. Без этого понимания Сергей Викторович ощущал себя на профессиональном поприще инвалидом. И ведь это что-то прорезалось совсем недавно. Еще полгода назад самой острой темой была вызванная ухудшением состояния Ильича атака Днепропетровских на Андропова, протекавшая по внешним признакам вполне успешно. Сейчас вспоминать об этом, прав неудобно. По сравнению с сегодняшними движениями политических сил, то были игры лилипутов в песочнице. Сергей Викторович с удовольствием бы пообщался приватно с кем-нибудь столь же умным и информированным. Но в институте об этом говорить не хотелось ну вот совсем. А контакты со Старой площадью уходили от скользких тем, лишь только они обозначались на горизонте. Оттого он с такой радостью ухватился за возможность вывести на пикник старину Дика. Быть может, там знают больше. И в конце концов, с кем, как ни с Диком, можно еще поговорить откровенно о возникшей профессиональной проблеме. Да у них знакомство глубиною в два десятка лет, аккурат с того самого фестиваля. Да не просто знакомство, дружба с семьями и длинная история взаимной помощи. Они росли, опираясь друг на друга. Сначала Дик взял на себя хлопоты по устройству тогда еще возмутительно молодого Сергея на год в историческую школу Института перспективных исследований. И это была совсем не элементарная задача, даже в рамках официально утвержденной программы. А затем взвалил на себя ненавязчивое шефство над русским стажером, Помог разобраться с библиотекой, посодействовал с поисками жилья, да и вообще существенно облегчил врастание в незнакомое культурное пространство. Что там говорить, первые недели Сергей вообще жил у Дика в Вествинзоре. Зато потом, спустя несколько лет, уже Сергей Викторович серьезно поучаствовал в подготовке книги «Дика». Томик под названием «Русские нашими глазами, мы глазами русских», наполненный благожелательными мыслями о сотрудничестве с СССР, был замечен на Старой площади, и политолог из Принстона стал для Международного отдела ЦК персона Грата и прогрессивным молодым ученым. А в конце 1968-го После Чехословакии Дик согласился взаимодействовать с администрацией США и выполнять поручения, связанные с контактами в СССР. Вот и на этот семинар он приехал по персональному приглашению со Старой площади. Сергей Викторович, приставив ладонь козырьком, посмотрел направо, вдоль берега. Туда с час назад, возбужденно обсуждая привезенные канадские блёсны, удалились Саша с Диком. Сейчас они возвращались с мыса, судя по всему, пустые. Вообще-то места здесь заповедные, и среди огромных, полутораметрового диаметра пней затопленного леса обитают окуни легендарных размеров. Они не спеша, с достоинством топят поплавок, а потом могуче упираются на крючке. Но вот на чужеземные блёсны, оказывается, не идут.